Глава 24. Альвина Дигеладо. Не понимаю, чем вызвано резкое изменение его настроения. Глаза моего мужа ничего не выражают. Лицо — непроницаемая маска, на которой время от времени проскальзывают живые эмоции. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Он с отвращением сбрасывает мою руку, словно до него дотронулась жаба, и скрывается за дверью. «Отправляйся к себе в комнату». «Что же делать?» Викторио лежит и не шевелится. Даррен даже не подошел к нему. А вдруг он умрет? Беспокойство одолевает меня. Почему-то я ощущаю вину там, где не должна. Из-за меня Даррен избил своего брата. Теперь все Геладу меня возненавидят. И в первую очередь муж. Но разве он не поклялся перед предками, что будет защищать меня? Я осторожно подхожу к Викторио. «Эй, ты жив?» – волнуясь, спрашиваю я, дотрагиваясь до артерии на шее. Бьется. Облегченно перевожу дыхание. Пожалуй, правда отправлюсь в свою комнату. Вот только соберу книги для чтения. Хотя три дня точно можно без опаски приходить в библиотеку, Виктория меня не тронет. Ему придется залезывать раны, а не искать повод изнасиловать жену брата. Не думаю, что мозги у него станут на место после того, как Даррен провел воспитательную работу. Скорее, еще больше возненавидит меня. Зачем он это сделал? Хотел, чтобы Даррен узнал или, наоборот, не хотел? У него же есть Агнета, которую он любит. Во всяком случае, он в этом уверял ее. А может, дело не во мне и Агнете, осеняет меня догадкой. Дело в банальной зависти второго номера к первому. Пусть даже из-под тяжка, но нагадить брату. Главное, чтобы он сам знал, что женщины брата принадлежали ему, и неважно, каким способом, важен результат. Если все так, как я предполагаю, то Викторию точно ненормальный. «Ты все еще здесь?» Подскакивают испуга, когда голос мужа грубо отрывает меня от размышлений. Дарен стоит в дверях, большие пальцы рук засунуты за ремень. Он, не отрываясь, смотрит на меня. Ни поза, ни взгляд не предвещают мне ничего хорошего. Липкий страх прокрадывается в душе. «Я же приказал тебе отправляться в свою комнату!» При внешнем спокойствии голос его вибрирует от гнева. Пальцы постукивают по кожаному ремню. «Сколько еще, мужчин, мне нужно избить, чтобы до тебя дошло?» как нужно себя вести жене генерала армии и наследника клана Дигиладо. Закусываю нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Мне нужно забрать хотя бы книгу по истинным парам. Нужно не прекращать поиски. Во что бы то ни стало, я должна разорвать нашу связь. Бегом поднимаюсь по лестнице за книгами. Альвина, дверь с другой стороне. Слышу я его полный сарказма голос. Называет меня по полному имени, значит, в бешенстве. Внезапно становится зябко. И я обхватываю себя за плечи. Моей вины в произошедшем нет, но он своими поступками заставляет чувствовать себя виноватой. Я хочу взять с собой книги, которые хотела прочитать. Хочу сказать с достоинством, но выходит жалко. Все же нападение Виктория не проходит бесследно, я начинаю осознавать, что со мной происходило. Слышу у себя за спиной тяжелую поступь мужа. «Собирай, что тебе нужно», — говорит он, дыша в затылок. «Я помогу». Забрав несколько книг, которые мне необходимо прочитать, я сгружаю их дарину. Сама бы я столько не дотащила. «Выйдем через галерею», — командует он и ведет меня за собой, как ослика на веревочке. «Я под домашним арестом?» — напрямую спрашиваю у мужа, когда молчание становится невыносимым. «Нет, конечно. За тобой будет приходить мой слуга и отводить в столовую», — отвечает он, словно делает величайшее одолжение. Я проглатываю возмущение и пытаюсь выторговать хотя бы немного свободы. Дарен, распахивает дверь в мою спальню, пропуская меня вперед. Гулять тоже нельзя, робко спрашиваю я, оглядываясь на него через плечо. Только со мной, безапелляционно заявляет муж, складывая книги на стол. Но ты все время на службе, произношу я, и могу же я все время быть заперти. Ты не в заперти, просто я ограничил твои перемещение по замку, жестко отвечает муж. В следующий раз я могу и не успеть». Кровь бросается мне в голову. «Что за обидные намеки? Получается, что это я виновата в произошедшем только потому, что имела наглость прийти в библиотеку? А уж прогуливаться по парку, видимо, вообще вверх бесстыдства. Но говорю я совсем другое. Свое возмущение оставляю при себе. Поверь мне, Даррен, я не давала ему повода. Повторяю я то же самое, что в библиотеке. Клянусь богиней ста, я не виновата». Он кивает, даже не взглянув на меня. «За что он так наказывает меня? Что я сделала? Я что, должна извиняться за то, чего не делала?» «Гулять можешь выходить с мамой», — говорит он, обходя тему произошедшего в библиотеке. «С ней тебя никто не тронет». И я пропускаю мимо ушей разрешение на прогулки. По сравнению с тем, что он считает меня виноватой в его драке с кузеном, это мелочи. Хотя и радует меня. Сидеть заперти — мало радости. и ответь мне», — умоляю я его. «Я разрешил тебе прогулки», словно не понимая, о чем я говорю, отвечает муж. «Что ты еще от меня хочешь?» «Я что, в тюрьме? Чтобы получать разрешение подышать воздухом, как величайшее одолжение?» Но слова протеста застревают в горле. «Скажи, что считаешь меня невиновной», – прошу я его. «Для меня это очень важно». И «Я не собираюсь успокаивать твою совесть, Альвина», – слишком резко отвечает он. «При чем тут моя совесть?» – удивляюсь я. «С ней все в порядке». А вот поведение твоего брата вызывает опасения. — Опасения? Серьезно? Да если по-честному, то его надо изолировать от людей. — Ты уже не в первый раз пытаешься оболгать Вито. Да, он не подарок, но не стал бы нападать на мою жену, — уверенно произносит муж. — Так что же он тогда сделал? — Срываясь на крик я, глубоко извленная в том, что он мне не верит. — Послушай, — больно хватает меня за руку Дарин, притягивая к своей груди, сверляя меня гневным взглядом. «Почему я должен тебе верить? Назови хотя бы одну причину!» Я во все глаза смотрю на него. Он меня защитил. Спас из лап насильника. А сейчас стоит и обвиняет меня в том, что на меня напали. Бред какой-то. И тихонько щипаю себя за руку. «Может, я сплю, и мне снится кошмар?» «Ну нет, не сплю и не снится». «Я, твоя жена, чем не причина?» Привожу, как мне кажется, убийственный довод, но не для Дарона. «А ведь то, мой брат, его я знаю всю жизнь, а тебя без году неделя», — зло произносит он. «Но если ты мне не веришь, то зачем спас? Для чего избил брата, оставил бы все как есть и ушел? Твоя совесть была бы чиста, не так ли?» Теряю я остатки самообладания, крича на него. «Не так», — рявкает он на меня в ответ. «Никто не может прикасаться к тому, что принадлежит мне, ясно тебе? И в следующий раз, если он будет, конечно, взвешивая свои поступки». «Может, ты памятку напишешь, как действовать твоей жене в случае проявления насилия со стороны мужчины?» «Не могу остановиться», — провоцируя Дарана. «Ты могла уйти», — следовным спокойствием произносит муж. «А если не могла? Если он не оставил ни единого шанса?» Плача, бросая ему в лицо. «Тебе не приходило в голову, что он сильнее меня?» Лицо мужа наливается кровью, кулаки сжимаются, в глазах плещется ярость. «Замолчи, Альве!» Рычит он, прошу тебя, замолчи, иначе я вернусь и доведу начатое до конца. Ты же этого добиваешься.